глава двадцать первая дома я набираю номер даши бери мужа поехали с нами в лес зазываю ее в поход познакомиться с твоим воронцовым я только за ава сможет я поговорю с ним думаю да время до выходных проходит в приятном ожидании на работе я стараюсь не замечать сплетни да их и стало еще меньше Вечерами мы встречаемся с Артуром. В среду и четверг мы заезжаем после работы поужинать в ресторан, а в пятницу я устраиваю Артуру ужин на нашей крыше. Готовлю свою фирменную курицу в соусе терияки с кунжутом. Делаю картошку-пюре, она у меня всегда получается нежной и воздушной. И завариваю чай с добавлением сухофруктов. М -м -м. С наслаждением протягивает Артур, когда пробует ужин. Ты еще и готовишь вкусно. Я старалась. Ты чудо. Но про выход в люди я не забуду, обещаю. Будем регулярно выбираться развлечься и вкусно поесть, чтобы ты могла отдохнуть. Тебе же нравится выходить в свет? Да. После еды я сажусь ближе к Артуру, вдыхаю его запах, опускаю голову ему на плечо и прикрываю глаза от удовольствия. Он обнимает меня за талию, притягивая ближе. И я, не раскрывая глаз, ищу его губы, как котенок на ощупь. От его поцелуев кружится голова. Во мне столько страсти, столько желания. И я чувствую отклик и в Артуре тоже. Но я не хочу торопиться. Мне нравится, что Воронцов не пытается давить на меня, не напирает. В какой-то момент, когда сдерживаться становится невыносимо, мы отстраняемся друг от друга, чтобы не перейти черту. «Подожди меня минуту», — говорит Артур. «Хорошо». Он уходит в свою квартиру и вскоре возвращается с акустической гитарой. «Ой, как здорово!» — одобрительно говорю ему, когда он перекидывает ремешок гитары через плечо. «Что будешь заказывать?» «Давай твою любимую!» Артур задумывается. «Есть один вариант. Знаешь, вспомнил эту песню, пока был в командировке в Питере. Мне тогда хотелось увидеть тебя поскорее». «Это после нашей второй встречи на парковке?» «Да». Артур берет гитару поудобнее и начинает перебирать струны. «Я вслушиваюсь в музыку, в эти стихи». И чувствую, будто песня пронизывает меня насквозь целой гаммы эмоций. Она и грустная, и романтичная одновременно. И какие же красивые строки и мелодия. «Дайте мне белые крылья, я утопаю в омуте. Через тернии провода в небо, только б не мучиться. Тучкой маленькой обернусь и над твоим крохотным домиком Разрыдаюсь косым дождем. Знаешь, я так соскучился. Когда Артур заканчивает песню, я аплодирую ему. Очень красиво. Ты отлично играешь и поешь. Воронцов улыбается, довольный похвалой. После этого он играет мне еще три песни. Одна из них — песня его друга, с которой они вместе выступали раньше. Я понимаю, что Артур очень талантливый человек и чувствую, как начинаю влюбляться в него. Мы расходимся по домам только, когда оба начинаем зевать. Утром мы собираемся всей компанией уже на въезде в лес. Мы с Артуром выходим из его внедорожника. К этому времени на место уже приехали его брат с женой, Демьян и Ева. Демьян высокий, и крепкого телосложения, брюнет. Они с Артуром очень похожи. Ева миниатюрная блондинка, совсем как я. Только она очень загорелая. «У меня такого загара никогда не будет, кожа слишком белая, я вообще загорать нормально не могу». «Братишка, давно не виделись», — говорит Демьян, и они с Артуром пожимают друг другу руки и обнимаются. «Зам вернется, буду посвободнее». Артур представляет меня брату и его жене. Хоть братья Воронцовы и похожи между собой, Демьян вызывает во мне совсем другие эмоции. Видно, что он серьезный деловой человек, хоть сейчас на нем костюм цвета хаки. Но Демьян как-то сразу располагает к себе. Он много говорит, часто улыбается. Хотя, возможно, это хорошее настроение. А вот когда я обмениваюсь парой слов с Евой, я испытываю то чувство, которое можно получить, когда встречаешь человека с таким же темпераментом, как у тебя. Я понимаю, что Артур был прав, Мы с Евой легко поладим. Какая она, милашка, правда, Демьян? С улыбкой спрашивает Ева у мужа. Да, дорогая, развлекайтесь. Мы с Евой переглядываемся и улыбаемся друг другу. Артур достает из багажника наши рюкзаки для похода. По плану мы хотим пройти через лес и ущелье до реки. Это километров пять. Там остановиться, отдохнуть и искупаться и выдвинуться обратно, чтобы к вечеру вернуться в цивилизацию. Через десять минут приезжают Даша с Лёвой. Я обнимаю подругу, все знакомятся между собой. Оказывается, что Лёва с Демьяном заочно знакомы. А вот Артура Лёва видел лично, когда как-то давно они отдыхали на одной яхте с общими знакомыми. Но они почти не общались. Через километр нашего похода я старательно прячусь от солнца под шляпой, когда мы выходим на открытый участок тропы. Мысленно я проклинаю духоту. Дорога дается мне тяжело. Я понимаю, что совсем растеряла физическую подготовку за годы в городе. И решаю для себя, что обязательно запишусь в зал, когда мы вернемся. Но вида стараюсь не подавать. К моему удивлению, первой сдается Даша. «Все, давайте привал!» Говорит она, запыхавшись, и садится на бревно. Я сажусь на тёплый от солнца камень, чтобы отдышаться. Остальные падают кто куда вслед за нами. Я чай вкусно и заварила. Будете? Достаю из портфеля термоса и стаканчики. Буду. Кивает Ева и подходит ко мне. Я бы и поесть не отказался, раз у нас привал. Говорит Лев. «Солнышко, я взяла целый контейнер твоей любимой картошки с мясом». Даша выуживает из своей сумки большую миску под крышкой. «Кто-нибудь еще хочет?» Все мотают головой. «Я только чай. Подожду до реки», — отвечает Артур. «Пока разливаю всем чай, Лева с большим аппетитом уплетает еду». «Что бы я делал без тебя, родная моя?» Говорит он Даше, довольный как слон. Голодным бы точно не остался. Смеется она. После недолгого привала мы продолжаем поход. Я стараюсь идти в начале нашей цепочки, но не всегда удается. Артур с Демьяном отрываются вперед на пару метров. Я остаюсь в середине, а Даша Левой, и Ева в хвосте. Наблюдать со спины за мощным силуэтом Воронцова. Одно удовольствие. Какой мужчина? Слов нет, меня так и тянет к нему. Сегодня на нем серые спортивные штаны и темно-зеленая футболка. Такой образ ему идет, и я не переставая рассматриваю его всю дорогу. Хотя вокруг такая сказочная природа. Через минут пятнадцать пути меня нагоняет Ева. Артура рядом с тобой не узнать, начинает она. Такой счастливый, еще и выбрался куда-то. Обычно, как не спросишь, он вечно работает. Надеюсь, это ему только на пользу. Я пожимаю плечами. Мне не с чем сравнивать, не знаю, каким он был. Он до тебя нас ни с кем не знакомил, никогда. Видно, ты ему сильно нравишься. Надо же, я искренне удивляюсь. Это приятно. Может, вам судьба быть вместе? Знаешь, на всю жизнь. Так далеко я не думала. А ты веришь в судьбу? Ева смотрит на меня с интересом, будто ей очень важен мой ответ. Я хмыкаю. Скорее да, чем нет. Но нам все равно не узнать, что нас ждет. Жизнь — непредсказуемая штука. Мы планируем, планируем, а потом раз, и все планы коту под хвост. Это ты о своем разводе? Прости, я в курсе. Артур рассказал нам с Демьяном в двух словах о тебе. Ничего такого. Только то, что ты сейчас в процессе развода и что работаешь в фирме его партнеров. Да и ничего, я понимаю. Да, я про развод в том числе. Хочешь, я тебе погадаю, когда будем на привале? У меня карты с собой. Я удивленно смотрю на Еву. Какие карты? Таро? Они самые. Работала с ними? Никогда. Я мотаю головой. Нас нагоняет Даша, а Лева так и остается замыкать наш ряд. Не помешаю вам, девчонки. Нет. Ева улыбается ей. Я предлагаю Агате погадать на таро, когда будем на привале, а она сомневается. Таро? Класс! Радуется Даша. А можно мне тоже? Ева победно смотрит на меня. Что? Я не отказывалась? Даже ответить не успела. И что они реально говорят правду? Мои, да? С гордостью произносит Ева. Я в декабре всегда расклад на год вперед делаю, и всегда все сбывается. Когда мы с Демьяном еще не были женаты, я на наше будущее гадала. Мне карты показали, что в скором времени нас ждут большие перемены. Через две недели мне Демьян сделал предложение, и мы стали жить вместе. Надо же. Удивленно протягиваю я. Давай погадаем. Только мужчины не будут над нами подшучивать. А мы их в лес за хворостом для костра отправим, предлагает Даша. Ага, соглашается Ева. Так и решаем. Но первым делом, когда доходим до реки, все сбрасываем лишнюю одежду, оставшись только в купальниках, и идем плавать. Сильная жара к этому времени спадает, так что, когда выхожу на берег, чувствую себя бодро. Артур вышел еще раньше меня, и пока остальные плавают, он натягивает тент недалеко от берега, чтобы мы могли отдыхать в тени. Я достаю котелок и подставку для него, мы хотели сварить уху. «Тебе помочь?» — спрашиваю у Артура, когда он возится с тентом. «Нет, я почти закончил». «Ладно, если что, я тут». «Ребята и девчата, ухи не будет». «К нам подходит Демьян». «Я спиннинг в машине оставил». «У меня есть», — говорю я и иду к своему портфелю. «Я купила на днях, тоже хотела порыбачить сегодня». Воронцовы переглядываются и смотрят на меня, удивленно хмуря брови. А что, я же говорила, что много времени в деревне провела. Меня бабушка научила. Она тоже любила рыбачить. Я достаю свой спиннинг, беру демья на ведерко, куда можно будет складывать рыбу. И ухожу вдоль берега чуть дальше от того места, где все купаются. Поплавок моей удочки медленно покачивается на воде. Чувствую легкий рывок и тяну леску на себя. Первая мелкая рыбка падает в ведёрко с водой. «Ничего себе ты мастер!» Слышу голос Даши за спиной. Оборачиваюсь. Даша с Евой подходят ко мне и садятся на камушки рядом. «А с тобой не пропадешь, Агата!» — хвалит меня Ева. «А чего ты никогда при мне не ловила рыбу? Мы же столько раз на турбазу ездили!» Удивляется Даша. «Там же купаются везде. Рыбы шумные, места не любят». «Ясно», — подруга, понимающий, кивает. «Мы мужчин за хворостом послали», — говорит Ева и достает из кармана карты. «Дай Даше удочку на время иди сюда, ко мне». Она переходит к большому плоскому камню и кладет на него колоду. «Передаю Даше спиннинг и сажусь рядом с Евой». Она поочередно раскладывает передо мной карты. Вижу, что ждет тебя большая любовь. Этот мужчина уже есть в твоей жизни. Не упусти его, и будет вам счастье. Ева показывает на карту, на которой изображены обнаженные мужчина и женщина. Ясно. Я с интересом рассматриваю расклад. Ева смотрит на сочетание карт. А вот это не очень хорошо. Где-то рядом с тобой предатель, человек, желающий тебе зла. Приглядись к своему окружению. Так может это Катя, которую ушел мой бывший? Она была моей подругой. Ева качает головой. Карта находится в твоем будущем. Я задумываюсь, но никто не приходит мне на ум вот так сразу. Вижу улучшение финансов в ближайшем будущем это может быть повышение на работе или удачный брак я вам многозначительно улыбается это хорошо еще у тебя в ближайшем будущем какая то неприятность болезнь или травма это очень плохо не пугайся не обязательно это должно быть что то серьезное Простыниш, например более точно сказать не могу но тут главное, что Таро для того и нужны. Ты можешь заглянуть в свое будущее и исправить что-то, пока не поздно. Поняла. Укреплять иммунитет и искать предателя. Ева смеется. Молодец. Смени Дашу, я ей погадаю. Я забираю у Даши свой спиннинг, и мы меняемся местами. О чем говорят девчонки, я почти не слушаю. Наблюдаю за голубой гладью воды и думаю... Можно ли верить картам? Неужели в моем окружении есть еще кто-то, кто желает мне зла? Ева гадает Даше полчаса. За это время я набираю полведра рыбы. На уху хватит. Даша возвращается задумчивой. Я вижу, что у нашего лагеря мужчины уже разводят костер. Вернемся, девчонки. Смотрю на Дашу с Евой. Да. Я беру ведро с рыбой, и тут все происходит в считанные секунды. Я наступаю на мокрый камень, моя резиновая подошва с него соскальзывает. Я подворачиваю лодыжку и падаю на одно колено, завалившись на бок. Вода из ведерка расплескивается, но я чудом удерживаю равновесие, так что ведро не выпадает из моих рук. «Агата!» — испуганно вскрикивает Даша. «Осторожнее!»